смотрел в окно, над тихим переулком начинал сыпать крупный снег. Его на минуту охватила ностальгия по прежним временам. Он вспомнил. Восемьдесят четвертый год он окончил институт. Молодой, веселый, полно друзей, идей, планов. Ему двадцать три года. Будущее тогда представлялось ему ровной, чистой, просторной дорогой, все время постепенно поднимающейся в гору. В 27 на худой конец, в 28 он защитит кандидатскую, в 35 докторскую. Где-то в этом промежутке подойдет его очередь на поступление в партию. К 40 он станет профессором и заведующим кафедром. В крайнем случае заместителем заведующего. И тогда, тогда к 40 у него будут... Хорошенькие аспирантки, на него восхищенно станут смотреть студентки, его лекции начнут собирать полные аудитории, на них будут приходить даже с других факультетов. Он в себя верил, и у него, черт побери, были все шансы. И вот его молодые мечты исполнились, но как-то гротескно, даже карикатурно исполнились. Он нынче профессор и замзав кафедрой, Но что это значило сейчас? Зарплата в полторы тысячи рублей. Меньше, чем у иного безработного. Студентки, юные, длинноногие, смотрят сквозь него. Аспирантки, провинциальные крохотилихи. На его лекциях после того, как отменили обязательное посещение, собирается 5-7 человек. Студенты сейчас не учатся. Они носятся по Москве, деньги зарабатывают. Он профессор. И готовиться так лекциям перестал. Да и читает их без всякого энтузиазма, бубнит под нос, давно заученное. Андрей вздохнул «Чёртова, жизнь! Ему приходилось бегать по урокам, чтобы хоть как-то подтянуться к тем деньгам, что приносит домой жена. И всё равно её заработки в три, а то и в четыре раза выше». Уроки английского и французского, которые дает она, ценятся сейчас куда дороже, чем его физика. Счастье еще, что ему в этом году вообще удалось найти учеников. Никто не хочет поступать в технический вуз, тем более платить репетиторам гадство. Форменное гадство. Катя неохотно выбралась из-под одеяла. Хорошо бы Андрей не ворчал, что она залезла в чистую постель в уличной одежде. Быстро сняла костюм, Накинула халатик, подошла к зеркалу смыть косметику. Отражение выглядело грустным, со вселенской печалью в глазах. Она смочила тампон в своем любимом лосьоне от Ив Роше и принялась яростно протирать лицо. А чего у нее такие синяки под глазами? Неужели косметика размазалась? Катюша выбросила уже два тампончика, но избавиться от подглазной синевы Ей так и не удалось. Выходит, это неразмазанная косметика. Любимый ученик довел? Или она так выглядит с голодухи, ведь пообедать-то было некогда? Впрочем, само лицо, любовно подпитанное дорогим кремом, уже смотрелось получше, не таким утомленным. «Я еще хоть куда», — сердито сказала она в своему отражению. И мгновенно подумала, сегодня хоть куда, а завтра тебя просто убьют». Неизвестно, кто и неизвестно, за что. Внезапно Катя поняла, что я так подспудно раздражала весь день, с того самого момента, когда они с мужем вышли из офиса частного детектива. Она тогда завела мотор. Андрей устроился на своем пассажирском кресле, до предела откинутом, чтобы было попросторнее. Катя быстро тронулась с места, она уже опаздывала. А Андрей сказал одновременно уверенно и робко. «До метро меня подкинешь?» Вот, вот она что! Это и бесило ее весь день. Это вовсе нету поголовый ученик, и не то, что у кого-то, а не у нее, есть возможности ходить по концертам, ресторанам. Андрею и в голову не пришло сказать, что он за нее беспокоится, и что он никуда ее не отпустит. А уж если ей очень надо ездить на уроки, то он будет все время с ней и станет провожать ее до квартир учеников. Нет, Андрей просто попросил довести его до метро. Ну, а ты что хотела? Обратилась Катя к своему отражению, чтобы он, как Рэмбо Сталлонович,